Третье. Считаю петли на спицах, прислушиваясь к пению птиц. По утрам они садятся на крышу и начинают трезвонить свои популярные хиты, а наш рыжий кот-чудо сходит с ума от невозможности добраться до них. Мой новый проект пришелся по вкусу вязальщицам. Классический сарафан из натурального льна с тончайшей нитью королевского махера теперь вяжет каждая вторая моя подписчица. С наступлением лета я постепенно перехожу на осенне-зимний сезон, и теперь мой проект – разноцветный кардиган из плотной нити мериноса, альпаки и люрекса. Должно получиться что-то очень восхитительное и уникальное. Мой основной заработок составляют продажи. Созданные мной вязаные изделия отправляю по всему миру, создаю подробные описания, провожу видеоуроки и мастер-классы для начинающих вязальщиц или тех, кто знает о нем все и даже больше – но хочет отдохнуть в приятной женской компании, поделиться опытом и выпить кофе. Правда, последнее мероприятие не проводилось давненько, поскольку у меня нет денег, чтобы арендовать зал в небольшой, но уютный, а главное, с хорошим светом кофейне. Не будь у меня столько кредитов, сжирающих большую часть прибыли, я бы уже давно переехала в город, сняла бы квартиру с террасой на крыше и оборудовала бы там свою маленькую студию. Мама с бабушкой редко бы приезжали ко мне, потому что ехать далеко, да и не любят они городскую жизнь. А я бы очень хотела вернуться в прошлое, где у меня было все, Хотя бы свой уголок, где я могла бы уединиться. Потому что даже живя в отдельном доме, имея свой небольшой дворик, примыкающий к основному, мне редко, когда удается побыть одной. И порой это очень раздражает. «Доброе утро, родная!» Бабушка идет по тропинке с кружкой кофе, который позволяет себе исключительно по утрам. «А ты уже работаешь, бедная моя внученька?» «Привет, бабуль!» – закатываю я глаза. «Как спалось?» «Знаешь, хочу сказать, что очень даже хорошо!» – усаживается она в мягкое кресло из ротанга. Забросив ногу за ногу, бабуля взбивает пальцами светлые кудряшки, которые каждое утро накручивает старинной плойкой, потому что современные ей, видите ли, не подходят. «Мне снилась ты и туфли». «Надеюсь, красивые?» еще какие!» «Их было так много, что ты никак не могла определиться». «Ты ведь знаешь, к чему снится обувь?» «Я живу с тобой уже много лет, бабуль. Каждое утро ты приходишь ко мне и рассказываешь свои сны. А еще ты гадаешь по кофейной гуще, и потому я знаю много всего. Обувь к жениху, верно?» «Смотрю я на нее. «Именно, родная, именно». Сделав глоток кофе, бабушка ставит кружку на стол и, соединив ладони, словно собирается молиться, с улыбкой смотрит на меня. «У тебя скоро появится жених, и, вероятно, не один». «Сон приснился тебе», — смеюсь я, — «с удовольствием гульну на свадьбе своей бабули». «Ой, скажешь, что же», — фыркает она, махнув рукой. «Не я ведь туфли выбирала, а ты, Азалия. Давай-ка я заварю тебе кофе». «Бабушка, нет». Она уже поднимается и бежит на кухню. Остается 10 петель, а я не помню, на какой по счету остановилась. 205 или 206. Вот же бабуля. «Знаешь, что рассказала мне вчера Вера Васильевна?» — говорит бабушка из кухни. Стеклянные раздвижные двери открыты, слышу звон посуды. Ее внучка Женечка осенью выходит замуж. Представляешь? А девочке 19. Влюбилась, говорит, и все. Родители уже пригрозили ей, что заберут машину, не будут оплачивать образование, а она уперлась. Ее жених взрослый, старше ее, на 12 лет. Ты можешь себе представить? Вас, дамочек, не поймешь. Замуж нужно выходить за опытного и состоявшегося мужчину. Да как можно раньше. А когда это случается, вас уже не устраивает. Определитесь, в конце концов. А Залия ей 19», — выглядывает бабушка из кухни. А ее жениху 31. Любовь! хмыкаю я, нарочно раздражая бабулю. Какая там к черту любовь, Азалия? тихонько бубнит она. Негодяй задурил девочке голову, а она уж ты развесила. Зачем так торопиться с женитьбой? Пусть поживут вместе, притрутся, вдруг они не уживутся. Ей 19. Помню, в свои 19 я была то еще зажигательной смесью. «У тебя и сейчас Фитилек пылает». Бабушка смеется и снова скрывается на кухне. Она рассказывает о другой внучке своей подруги. А мои уши улавливают слабое дребезжание автомобильного двигателя где-то неподалеку. Оборачиваюсь. Отсюда не виден наш забор и дорогу за ним. Зато если подняться на стул, можно заметить машину, если, конечно, к нам кто-то приехал. «Бабуля, я отлучусь в туалет». Говорю я, заметив сверкающую крышу красной машины у наших ворот. «Кофе будет готов через пять минут». Кого это принесло в такую рань? Открываю кованую калитку и смотрю на невысокого мужчину в костюме и галстуке. Его хмурая физиономия не сулит ничего хорошего. «Доброе утро. Чем я могу вам помочь?» «Доброе. Мне нужно найти Романович Азалию Викторовну». Закрываю калитку и подхожу к нему. «Это я». В чем дело? Он кивает и достает из машины прозрачный файл с документами. Азалия Викторовна, я представитель Финпомбанк и приехал уведомить вас о решении, принятом относительно нашего с вами сотрудничества. каком решении? Вчера вы дали ясно понять, что погашать задолженность не собираетесь. И потому банк вправе требовать от вас выплату кредита в полном объеме. На сегодняшний день это 195 тысяч рублей. Напоминаю, что каждый просроченный день будут начисляться пенни. У вас есть 12 дней до выплаты, то есть начиная с 30 июня начнет начисляться штраф. Постойте, вчера я не разговаривала с вашим банком. Я не говорила, что не собираюсь погашать задолженность. О чем вы? Я не занимаюсь телефонными звонками, Азалия Викторовна. Я встречаюсь с должниками и вручаю им в руки пакет документов. Вот «Прошу, распишитесь, что вас уведомили, и вы получили необходимые документы». Протягивает он мне шариковую ручку. «Послушайте, я не смогу найти 195 тысяч за 12 дней». «Постарайтесь». Просрочка тоже не резиновая. Если до конца месяца вы не вернете деньги банку, он предоставит документы в суд. А изъятие имущества сейчас осуществляется очень быстро. «Сами посмотрите». Только вчера состоялся телефонный разговор, а уже сегодня утром я у вашего дома. У вас есть машина? Есть. Но это единственное, чем я владею. В таком случае ищите деньги. И распишитесь. Калитка издает скрип, и на улицу выходит бабушка. Мое сердце подскакивает к самому горлу. Доброе утро. Здоровается она с мужиком. Азалия, а что случилось? Кто к нам пожаловал? Доброе утро. Я представитель... «Поставщик итальянской пряжи. Представляешь?» Перебиваю я, наспех расписываясь в документах. «Сам меня нашел, приехал. Вот, демонстрирую я файл с бумажками. Коммерческое предложение вручил. Спасибо огромное. Я совсем ознакомлюсь, зайду на сайт, изучу и обязательно с вами свяжусь». «Как здорово!» — улыбается бабуля. «Может, вы хотите выпить кое? Аркадий спешит!» Перебиваю я, вытарщив глаза на мужика. «Видишь, человек, в какую рань приехал, потому что работы непочатый край». Опускаю руку на плечо бабули и буквально заталкиваю ее обратно во двор. «Всего хорошего вам, Аркадий. Спасибо, что заехали». «Я Григорий, вообще-то», — сухо сидит он, неодобрительно оглядев меня. «Всего вам хорошего, Николай Федор Дмитрий Аркадьевич». Закрываю калитку на замок, стараясь справиться с дрожью в руках. Как только бабушка поворачивается ко мне, Я напяливаю фальшивую улыбку и, взяв ее под руку, веду нас обратно к моему домику. «Я так горжусь тобой, внученька!» — гладит она меня по руке. «Гляди, поставщики уже и домой к тебе приезжают. Я думала, что сейчас такие вопросы решаются через компьютер. А нет, гляди, живое общение до сих пор в моде!» — смеется она. «Угу», — киваю я, с трудом перебирая ватными ногами. Сажусь в кресло, прижимая к себе бумаги. Бывает же такое, что сердце начинает болеть от нехватки чертовых денег. 12 дней здесь, пять дней там, десять еще где-то, и всем нужны отменять деньги, а их нет. И продать мне остается только машину, а этого я ни за что не сделаю. Тогда, может, почку? А зале, смотрит на меня бабуля. Пей давай кофе. Да будем гадать. Бабушка, я что-то не очень, очень. Настаивает она. Давай, родная, хочу поглядеть, что там тебя в ближайшем будущем ожидает. Сказать что? Жопа! Жирная, в целлюлите и без трусов. Доброе утро, девочки мои! здоровается мама. Она идет по дорожке босиком в своем шелковом длинном халате и пьет кофе. Чем это вы тут в такую рань занимаетесь? Бабушка рассказывает ей о госте, и мама приходит в восторг. Они настолько доверяют мне, что даже логически предположить не могут, какой нормальный человек попрется в дом предполагаемого заказчика, чтобы вручить ему на руки коммерческое предложение. Протягиваю бабушке кружку, сосевшей на дне кофейной гущей. Мне сейчас совершенно не до глупых развлечений. «Вот оно!» – кивает бабуля и снимает круглые очки в дорогой позолоченной оправе. Это был подарок от папы. «Жених!» «Что-что-что?» – воодушевляется мама – В любой другой день я бы пресекла разговор на тему, которая давно стоит у меня поперек горла. Но сегодня даже на это нет сил. «Ты не ошиблась, мама?» «Скажешь же, милиса когда твоя мать ошибалась?» Фыркает бабушка, а потом снова надевает очки. Она крутит мою кружку и так и сяк. «Вижу мужчину, богатого, настоящий красавец». Мама смотрит на бабушку с огромной надеждой в счастливых глазах и хлопает в ладоши. По дорожке бредет сонная розочка, прижимая к себе своего плюшевого коричневого медведя Моммо. Каждый из нас по очереди чмокает малышку, а потом она усаживается ко мне на колени и опускает голову на грудь. И так почти каждое утро. Все приходят ко мне со своим кофе, чаем, соком, садятся в кресло, беззаботно любуются цветущим садом и огородом бабушки. «Непростой же у него характер, я вам скажу», — продолжает бабуля. Роза хихикает, заплетая в косичку мои и свои волосы. «Требовательный, жесткий, как утиное мясо, если скупиться на времени и как следует его не потушить в казане». «Что с тобой?» — шепотом спрашивает меня Роза. «Опять тебе кто-то испортил настроение?» «Все в порядке», — целую ее в макушку. Бабушка, как обычно, заладила. Моя племянница, понимающая, кивает и продолжает заплетать косичку. «Мне не у кого занять столько денег. Даже мои подруги не в курсе, насколько плохи дела. Никто из них не сталкивался с кардинальными переменами в жизни, и потому им не суждено понять меня и мои решения». А мне бы сейчас очень не помешала их поддержка в денежном эквиваленте. «Этот мужчина слов на ветер не бросает», — продолжает бабуля. «И он очень умный. Не профукай его. Через пару месяцев начнется подготовка к первому классу, и нам снова понадобятся деньги. Чтобы заработать на тетради и школьную форму, мне нужно вязать на заказ днями и ночами». «Почему же в сутках всего 24 часа?» «Ты забрала свой телефон?» Шепотом спрашивает Роза. «Кажется, я забыла напомнить тебе о баллончике». «Да, забрала. И баллончик был со мной». Она весело хихикает, напоминая мне Лиану. «Сестра бы убила меня за то, что я наделала. Ей бы не составило труда начеркать план семейного бюджета и сделать так, чтобы не погрязнуть в этих чертовых долгах. В мысли стучится непрошенный гость с дурацким во всех смыслах предложением. «Сыграй мою девушку». «Интересно, и как он себе это представляет?» «Сумасшедший, точно!» «Мама, ты зарядила меня хорошим настроением на весь день!» А «Азалия, ты не будешь против, если мы с Розочкой съездим в город на аттракционы?» «Сегодня День детей, и на Центральной площади будет праздничная программа!» «Почему ты спрашиваешь?» «Делайте, что хотите!» «А ты с нами не поедешь?» «Смотрит на меня Роза!» «Нет, милая, ты же знаешь, мне нужно работать!» Сегодня закончу кардиган, который ждет девушка из Праги. Ого! Это далеко? Очень далеко. Раз уж вы в город собрались, отвезите меня в деревеньку, говорит бабушка. Хочу еще прикупить семян петрушки и укропа. Да и Васильевна говорила, что туда привезли кустовые розы, которые я ждала. Хорошо. А потом мы все вместе пообедаем где-нибудь. Идет? Предлагает мама. Пиццу и молочный коктейль, радуется Роза. Ура! А еще нужно заправить машину. А на обратном пути они обязательно заедут в продуктовый магазин и привезут несколько пакетов. А еще то пятое, десятое и мои кредиты.